Эти двое монахов знали, что нефритовое зеркало не любил, когда его отвлекали от рисования. В этот день они состояли при покоях прежнего настоятеля и оставались в коридоре, чтобы быть под рукой, если тот позовет их. Приблизительно в течение часа они слушали, как настоятель распевает свои любимые духовные гимны, что было ему свойственно за рисованием, когда работа шла удачно. Затем он стал что-то громко говорить, как будто с кем-то спорил. Так как его голос все повышался, монахи забеспокоились и вошли внутрь. Они застали настоятеля сидящим в кресле с восторженным выражением лица. На столе лежал почти законченный портрет его любимой кошки. Он приказал монахам призвать учителя «Суньмина», старшего монаха, распорядителя милостыни и 12 старых монахов. Он сказал, что у него есть для них важное сообщение. Когда все собрались перед ним, он радостно улыбнулся и возгласил, что небеса открыли ему новую формулу даоистины истины и что он хочет передать ее им. Сидя прямо в кресле со своей кошкой на коленях, сияющими глазами, он повел очень замысловатую проповедь, изложенную странным, непонятным языком. Позже ее текст был записан с подробными комментариями старейшины Даосов из столицы, который толковал непонятные места и доказывал, что это поистине великолепное суммирование самых откровенных тайн бытия и смерти». Эта проповедь и комментарии к ней сейчас служат каноническим текстом во всех даосских монастырях провинции. Настоятель вещал более двух часов, затем вдруг закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Его дыхание стало неровным, а потом совсем прекратилось. Так он умер. Все присутствующие были глубоко потрясены его смертью. Нечасто встречались такие совершенные образцы благочестия и веры, чтобы истинный приверженец учения Дао по собственному желанию перенес себя из этого мира в последующий. Нынешний настоятель провозгласил нефритовое зеркало святым. Его тело забальзамировали и поместили в склеп с пышными церемониями, которые продолжались три дня в присутствии тысяч людей так, что, как видите, господин, уныло заключил Дзунли. было больше дюжины свидетелей, которые способны подтвердить, что смерть старого настоятеля была естественной, и что он ни разу не упомянул, будто его жизни угрожала истинная мудрость или кто-то другой. Я все больше склонен думать, что, когда старый настоятель писал свое последнее письмо, он уже слегка повредился в уме. Я же говорил, что ему было больше семидесяти, и по временам он вел себя довольно странно. Судья день ничего не отвечал, погрузившись в глубокое раздумие и машинально поглаживая бакенбарды. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь равномерным посапыванием Куаня. Наконец судья сказал... Следует помнить, что в своем письме старый настоятель предполагал, что истинная мудрость намеревался отравить кого-то семенами послена. В наших книгах по медицине сказано, что этот яд приводит жертву в состояние невероятной экзальтации перед тем, как человек впадает в кому и умирает. Поведение старого настоятеля перед смертью вполне можно рассматривать под этим углом. Старик мог приписать свой восторг вдохновению небес и полностью забыть о своих подозрениях относительно истинной мудрости. Единственным противоречием в этой версии является тот факт, что перед тем, как созвать людей на свою последнюю проповедь, старый настоятель приблизительно в течение часа спокойно работал над портретом своей кошки. Нужно немедленно это расследовать. «Дзун!» «Вы знаете, как попасть в склеп?» «Я изучил приблизительную схему монастыря, которую однажды начертил мой отец, ваша милость. Я знаю путь, но также знаю то, что все коридоры, которые туда ведут, надежно заперты». «Об этом позаботится мой помощник», — вставая, сказал судья. «Господин Куань, нас не хватится. Немедленно отправляемся в путь». Кто знает, может в запретной части монастыря мы обнаружим Момоде или однорукую девушку с надеждой, сказал Таугань. Он взял со стола светильник, и они вышли из гримерной, оставив мирно спавшего Куаня. В этот поздний час монастырь словно обезлюдил. Им никто не встретился ни на первом ярусе, ни на лестнице, площадка, которая была ограждена решеткой над двором храма. Судья Ди быстро оглядел коридор, ведущий к хранилищу, но там никого не было. Зонли повел их в противоположном направлении через длинный переход к башне, к юго-западному углу двора, где жил Сунь-мин. Когда они достигли небольшого коридора, по которому можно было попасть к лестничной площадке перед библиотекой Сунь-мина, Зунли потянул на себя узкую дверь справа и спустился вниз на один пролет лестницы. Они оказались перед огромными воротами. Указывая на высокую створчатую дверь, пышно изукрашенную резьбой, поэт прошептал. Это вход в галерею ужасов. Видите этот висячий замок? Он очень сложный. Видали, и потруднее хмыкнул Таогань. Из широкого, неисчерпаемой глубины рукава он извлек кожаный футляр с различными инструментами и принялся за работу. дзун светил ему фонарем. «Мне сказали, что галерея не открывалась в течение нескольких месяцев», — заметил судья. «Но эта балка не такая пыльная, как должна была быть». «Сюда заходили вчера, господин», — сказал поэт. «Нужно было отреставрировать статую, которую повредили черви». «Ну вот, пожалуйста», — удовлетворенно воскликнул Тао Гань. Он отпер замок и убрал с крюков поперечную балку. Судья и Цзунли вошли внутрь, Замыкавший шествие того, Гань закрыл за собой дверь. Дзун высоко поднял светильник, и судья увидел длинную широкую галерею. Было холодно и сыро. Запахнув поплотнее халат, он пробормотал. Отвратительное зрелище. «Мой отец говорил, что подобные галереи следует запретить, господин», — заметил Дзун. И он был прав, сурово произнес судья. Осмотревшись, того Гань сказал с презрительной усмешкой, ⁇ Все эти ужасы совершенно недейственны. Как бы ни запугивали людей, они всегда будут поддаваться соблазну и совершать разные дурные поступки. Таковы уж люди? ⁇ Правая стена была увешена свитками с доводскими текстами. «О грехе и наказании». Вдоль всей левой стены стояли статуи «Натуральный человеческий рост», изображавшие муки, которым подвергались грешные души в даосском аду. Вот отвратительный демон распиливает надвое извивающегося от страшной боли человека А вот группа ухмыляющихся чертей кипятит в котле мужчину и женщину. Там демоны с лошадиными и бычьими головами тащили за волосы мужчин и женщин к черному судье преисподней, чье изображение представляло собой барельеф, но с длинной бородой из натуральных волос. Все статуи были впечатляюще раскрашены. Свет фонаря падал на усмехавшиеся маски чертей и демонов и на чудовищно искаженные страданием лица их жертв. Трое мужчин быстро направились вперед, стараясь держаться поближе к правой стене и сторонясь жутких статуй. Взгляд судьи случайно остановился на полностью обношенной женщине, распростёртой навзничь на большом бревне. Высоченный синий демон вонзал в ее грудь копье. Длинные волосы закрывали лицо женщины. У нее были отрублены руки и ноги, а торс из потрескавшегося гипса был опутан тяжелыми цепями, однако нагота ее являла собой зрелище непристойное. Следующая сцена была еще хуже. Два демона, одетые как древние воины, в забрызганных кровью латах, Разрубали боевыми топорами на куски обнаженных мужчин и женщин, лежавших на большом деревянном помосте. У одной женщины, лежавшей ничком, по локоть отрублены руки.